и ящику их не допускают. Большинство учёных считает некоторых известных деятелей жуликами и невеждами, а вовсе не ведущими экономистами. Они так же, как простые граждане, с отвращением смотрят на так называемых экспертов, мелькающих на экране, подобно заключённым на прогулке. Хотя по моим наблюдениям есть у многих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 А вот что пишут о конкурентоспособности России для учащихся. Мы-то вольны в выборе информации. Хотим читаем, хотим нет. А студентам приходится по невеле. Особенно важно, что написано в учебниках для будущей элиты, студентов экономических специальностей. На них сейчас обрушивается водопад лести. Их убеждают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 краёв и областей, коррупция и криминализация отдельных сфер коммерческой деятельности. В целом, оценивая инвестиционный климат России по международным стандартам, используют такие критерии, как политическая и социальная стабильность, динамизм экономического роста, степень либерализации внешней экономической сферы, Наличие развитой промышленной инфраструктуры, банковской системы и системы телекоммуникаций, наличие рынка относительно дешёвой квалифицированной рабочей силы и другое, можно констатировать, что практически по всем этим параметрам Россия уступает сегодня большинству стран мира. Ну что тут сказать? Если в стране нет инфраструктуры или рабочей силы,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 Вот что написано о конкурентоспособности России в том же учебнике, вышедшем в 1998 году, но написано, видимо, примерно в то же время, что и горькая теорема, в конце 1996 года. По качеству большинства промышленных товаров Россия уступает не только развитым новоиндустриальным, но и отдельным развивающимся странам.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 Да посредники или просто потребитель на западе обледнели все мы. И сейчас любая продавщица бананов может их распродать в один момент, если назначит цену вдвое ниже рыночной. Но когда придёт владелец ларька, этой продавщице не поздоровится. Для конкурентоспособности имеет значение только отношение прибыли к издержкам.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 должна была бы поддерживать внутренние цены на энергоносители и сырьё на уровне 40% мировых, а заработную плату в пределах 25-30% её уровня в промышленно развитых странах. К слову, мы ведь тоже были до начала 90-х годов промышленно развитой страной.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 В Германии две марки. В любом случае цены в несколько раз выше наших. Но откуда эти страшные рассказы про монополистов? Взято из популярных статей популярных газет. Электричество в Европе 12-15 центов за киловатт-час. У нас, в зависимости от прыжков и курбетов валютных курсов, то 3, то 1 цент.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 18 долларов. Чем ругать Газпром? Наши политики либерального толка должны, как самарский губернатор Титов, чердамырдина в лысину лезать. К сожалению, это не оговорка. Свою позицию про монополистов автор повторяет в учебнике трижды в разных разделах, откровенно говоря, напустив таким образом тумана в головы бедных студентов.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 Факты здесь верны хотя объяснение высокого уровня издержек ну судите сами ну объяснил бы уважаемый доктор этих самых наук как это итальянцы затратив 111 долларов продают продукции на 100 долларов ещё и на прибыль остаётся и налог заплатить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 Объясняется, на мой взгляд, тем, что ВВП США с статистикой этой страны завышен. Таков американский стиль. Они считают, что производят очень много и хорошо. Так как всё это они сами и потребляют, то проверить трудно. Из данных таблицы легко увидеть, что даже если нашим рабочим зарплату вообще не платить, то наши издержки всё равно существенно выше, чем в других странах с зарплатой. Так что совет по сокращению зарплаты мало полезен. Как автор сам этого не заметил, так за счёт чего же она на самом деле сохраняет конкурентоспособность того, что пока ещё продаётся, только за счёт дотаций государства и прямых